когда человек больше, чем человек. Когда же речь заходит о человеке, приходится соотносить это явление еще и с национальной специфичностью выражения эмоций. Это понятие уже мелькало на страницах нашей книги. Пока мы испытываем эмоцию, но еще не выразили ее с помощью языка, она носит более или менее универсальный характер. Радуемся, сердимся, опасаемся мы более или менее одинаково. Любое общение с собой, например, возглас досады, боли и тому подобное, гораздо менее национально, чем та же информация, но словесно направленная на собеседника. Можно, по-видимому, даже сказать так, «Речь, обращенная к себе, тем менее национально специфична, чем более она обращена к себе». Но вот если человек разговаривает хотя бы сам с собой, но воображает при этом реального собеседника, речь его мгновенно становится национально специфичной. Даже разговор с собакой, лошадью, вспомним рассказ Чехова «Тоска», неодушевленным предметом, снова Чехов, дорогой многоуважаемый шкаф, национально специфичен, так как речь здесь уже вышла наружу, оформилась и сформулировалась. Факт этот неудивителен, ибо понятно, что человек наедине с собой менее социальное существо, чем он же, когда находится непосредственно в обществе. Выражаясь афористически, человек больше человек, когда общается с другими людьми. Впрочем, разные виды реального общения национально-специфичны по-разному. Письменное общение в большей степени подчиняется национально-специфическим правилам чем устная речь. Это становится понятным, если вспомнить, что устная речь, как правило, более эмоциональна, чем типичная письменная, а эмоции в большинстве своем носят общечеловеческий характер. Для целей нашего исследования удобно сравнить такие культуры, в которых обращение к инвективе и излюбленный прием оскорблений и самоутверждения, и культуры, где те же цели достигаются преимущественно другими средствами. По-видимому, не существуют стран и территорий, где к инвективе совсем не обращаются, но ее место в межличностных отношениях может оказаться весьма разным. Страны европейской группы можно в большинстве своем отнести к подавляющему большинству стран, где инвективное общение играет очень важную роль, и где поэтому велико число и разнообразие этого средства общения этой группе противостоят такие где оскорбление адресата достигается в основном другими средствами во всяком случае помимо инвектив в арсенале жителей широко шире чем в европе распространены другие не менее или даже более действенные приемы и способы к числу народов последнего типа можно отнести в первую очередь японцев, а также небольшой ряд других культур строго говоря и это принципиально важно для настоящего исследования, в каждой национальной культуре без исключения есть самые разнообразные способы оскорбительного эмоционального воздействия на оппонента, от язвительных замечаний в его адрес до вульгарных поношений. Но изучение лексики и наблюдение за реальным поведением представителей той или иной культуры заставляет прийти к выводу, что, например, роль вульгарного поношения может быть совершенно разной. Кроме того, культуры могут различаться уже тем, что именно в них считается вульгарным поношением. Уже отмечалось, что нередко то, что в одной культуре влечет очень резкую реакцию оппонента вплоть до кровопролития или судебного преследования, в других может вызвать разве что недоумение. Несколько примеров. В основе немецкой инвективной стратегии лежат богохульство «тофель аух», «тофель готфер даммих», «ин тофель с нами», «зоологизмы», «даздих даргайр «приблизительно коршун тебя задери». Но особенно всевозможные выражения, связанные с физиологическими выделениями «вердантр мист», «их шай сауфин» и тому подобное. Немецкоязычные авторы помещают списки этих и подобных инвектив параллельно русским наиболее непристойным выражением «мат» и прочие подобные выражения. В новогреческом языке первое место принадлежит богохульному «мату», типа «гамма-паная-су» «ебу твою богоматерь», «гамма-ту-тео-су» «твоего бога» и так далее. каталогизмом же практически нет. Напротив, в японском и русском языках богохульств нет или очень мало, зато испражнения упоминаются в изобилии. При этом у русских на первом месте находится сексуальная лексика мат, у японцев связанная с испражнениями. Наиболее грубыми и непристойными словами в египетском арабском являются хаваль — гомосексуал, сравним русский пидор, и ибн Шармута — сын проститутки, сравним русский выбредок. Во всем арабском и вообще мусульманском мире одно из самых сильных оскорблений — собака, пес и другое подобное. «Сравним в тысяче одной ночи. О, пес, сын пса!» — воскликнул халиф. «В большинстве европейских культур это поношение возможно, но стоит много ниже других. Изрод урод в болгарском может в определенной ситуации вызвать судебное преследование. В нганасанской культуре очень оскорбительно воспринимается сирота, вор и экзотическая половина вульвы. Жители Минорки, Балиарские острова, воспринимают слово «рок» с таким же негодованием и отвращением, как слово «дьявол». В итальянском языке большинство инвектив воспринимаются как обвинение в супружеской неверности, корнута, Раганосец бека, рогоносец, который об этом знает, дословно, клюв и другие. В монгольской культуре широко используется кровь. Для нескольких армянских и азербайджанских инвектив типично использование слова «сперма». Среди индейцев Махави дружное протесто вызывает «Напауа» — «Отец моего отца». У Махави очень силен культ мертвых, и они боятся, что любое упоминание предков причинит им вред. В той же культуре иметь детей — вопрос престижа, и потому нельзя сильнее оскорбить женщину, чем сказать ей «Масахик Мулипара» — «Ты бесплодная». Сильнейшее оскорбление для воина африканского племени Масаи — Предложить ему есть овощи, ибо для Масаи нет ничего более унизительного. Нарушившее это табу, лишаются воинского звания и возможности жениться. Другими словами, предложение есть овощи равносильно обвинению, что ты не воин и не способен быть мужчиной и главой семьи. Для чеченцев волк — комплимент. Сравним распространенное на территории бывшей Югославии современное имя Вук, то есть волк. А грубейшее оскорбление, как и для всех мусульман, — свинья. Газета «Московские новости» писала. В августе 1995-го этот чеченский город встречает гостей такими лозунгами «Шамиль, волк, спаси!», но чаще других встречается призыв на заборах «Москва, свиноматка, забери своих хрючат!». Очень яркое описание столкновения двух культур с их различными инвективными стратегиями Содержится в романе Юрия Ретхеу «Сон в начале тумана». Описывается ссора русского стражника и чукотского охотника. Стражник закричал и произнес в адрес Тегренкеу страшные ругательства, но они не задели хозяина. Самое страшное оскорбление на чукотском языке — это когда один говорит другому «ты очень плохой человек». И эти слова сказал Тегренкеу разъяренному сотникову, заступнику русского царя Солнечного Владыки. Да и то лишь после того, как у стражника тявкнула любимая собака Тагренкеу, а тот выхватил из кожного мешочка ружьецо и застрелил собаку. Сказав оскорбительные слова, Тагренкеу вытолкал стражника и выбросил вслед еще теплую гильзу. На всякий случай Тагренкеу взял в руки Винчестер. Как видим, чукотский охотник не сомневался, что его фраза, абсолютно невинная по русским стандартам, так оскорбительна, что за нее можно получить пулю, и сам приготовился отстреливаться. Мат же стражника показался ему таким же безобидным, как сотников брань чукчи. Список подобных разительных культурных несоответствий может быть очень длинным.